Трудно описать словами, что значит петь итальянскую оперу в Италии. «Иль теноре э аривато» раздавалось кругом. С тех пор я уже попривык к любопытству итальянской публики, но в первый приезд очень удивлялся тому, что даже те люди, которые никогда не ходили в театр, знали о моем прибытии и очень близко к сердцу принимали факт появления в городе нового тенора. Я случайно подслушал, как один итальянец говорил другому, какой черт принес этого нового тенора испанца? У него что, действительно есть голос? Ой, интриганы, один деятель пришел ко мне и сказал, Пласида, все безнадежно, должен тебе сказать, я, как и все, и не верю, что ты можешь по-настоящему спеть. Это был не единичный случай, ко мне не раз заявлялись подобные типы, чтобы произнести какую-нибудь очередную гадость. Я старался делать вид, что внимательно выслушиваю их сомнения, а на самом деле пропускал мимо ушей примерно девять десятых всей этой болтовни. С другой стороны, я получил возможность встретиться с людьми, которых давно знал по пластинкам, с Пьера де Пальмой Франко Ричарди. Это были... Великолепные певцы, ведущие теноры прошлых времен. Арина Деверона принадлежит к числу хорошо сохранившихся римских амфитеатров. Мы жили как раз напротив этого здания, на пьяца бра. В день приезда, когда мы отправились занимать свой номер, лифт, стоило нам в него зайти, тут же застрял. Это было невероятно оказаться запертыми в крохотной тесной кабинке в жаркий июльский день. Иль Тинора и его семью вызволил пожарник. И я, помнится, говорил, что никогда не волновался так, как перед Лейнгрином в Гамбурге. Однако, перед Веронским дебютом я испытывал, кажется, еще большее беспокойство. Хотелось бежать, куда глаза глядят. Но, выйдя на сцену, я почувствовал доброжелательную атмосферу, и все пошло хорошо. Пьер Луиджи пиццы сделал очень красивое оформление, огромная сцена превратилась почти в настоящий замок. Во втором акте Нильсон, Сидала на площадке, которая возвышалась над сценой примерно на сотню ступеней, и всякий раз, когда я отвечал принцессе, мне приходилось подниматься, делая шагов 25. пять. На мне был развивавшийся плащ с широкими складками, и поэтому Пласи, которому тогда еще не исполнилось и четырех лет, сказал Марти, «Смотри, папочка летит». Всехватный и величавый голос Биргит в тех спектаклях казалось пронзал, как удар молнии, и чем дальше я стоял от певицы, тем более грандиозным представлялось мне звучание ее голоса. И не знаю, было ли это акустическим или психологическим эффектом, а может быть сочетанием того и другого. Местами, переполненным восторгом от ее мощного пения, я почти забывал о своем вступлении. Исполнение «Турандот» с Нильсом стало одной из вершин моей жизни, не только как артиста, но и как поклонника великого пения. Годы спустя, когда мне довелось участвовать в программе BBC, посвященной грампластинкам, я попросил дать запись с ее исполнением в столице этой давным-давно из «Турандот». Это одна из самых любимых мною записей, хотя она и близко не передает того эффекта, что был в Вероне. Мне жаль, что наши с Нильсен сценические пути не сходили чаще. Вместе мы участвовали только в исполнении «Турандот» и «Тоски», а также в записи веберовского «Аберона». Грандиозные постановочные эффекты на сцене Арены Деверона совершенно потрясают, а в том сезоне они были особенно великолепны. Мы пели турандот в течение недели полнолуния, что оказывалось очень кстати для хора, обращенного к Луне. Я хорошо помню поразительное ощущение, которое возникало при виде Луны, светившей над почти двухтысячелетним римским сооружением. Некоторые зрители специально приходили посмотреть на это зрелище». Тем летом в Вероне я пел также в Дон Карлосе с грандиозным составом. Монсерат Кабалье, Фьюренце Кассота, Пьер Капучили, Димитр Петков дирижировал Элиаху Инбал, а оставил спектакль Жан Вилар. По характеру зрелищности опера Дон Карлос не очень подходит для такого театра, как Арена де Верона, но успех спектакля был огромным. Когда в мыслях я возвращаюсь к этой постановке, то вспоминаю еще и человека по имени Серафина. Этот тип невероятной толщины имел одно единственное занятие. Он был фанатом-профессионалом. Серафина не принадлежал к лаке, он мог отправиться в любое место, где, как предполагал, получит накачку и сможет вывернуться наизнанку, просто чтобы поддержать хороших парней. Куда бы ни направлялась национальная сборная Италии по футболу, он ехал за ней и громче всех вопил, вдохновляя игроков. То же самое он проделывал в отношении сборной по велогонкам и других команд. Видимо, Серафина как-то услышал, что летняя Верона вполне подходящее для него место. Он бурно приветствовал певцов, а потом шел в наши грим-уборные, чтобы выпросить за это небольшое вознаграждение. Помню, я дал ему 10 тысяч лир, около 17 долларов, по курсу того времени, сказав, чтобы он отправился принять ванну и, как следует, почистился. Серафинов в совершенстве владел искусством подать реплику в самый подходящий момент. В великолепной постановке Дон Карлоса особенно хороша была последняя сцена, где мы с Мансерат исполняли дуэт «Так прощай в этом мире». Мы начинали петь, стоя рядом в центре сцены, а потом расходились в стороны метров на двадцать, что не мешало нам совершенно свободно слышать друг друга и выстраивать ансамбль. Бедный Матерат незадолго до начала сезона сломала ногу, ей приходилось даже ходить на костылях, и по сцене она передвигалась трудом. У Серафина, конечно же, к концу первого представления уже были заготовлены реплики, которые он и начал выкрикивать. «Косота, ты божественная!» Капучили, ты великолепен, но скряга, Пьера не дал, Серафина не гроша. Пласида, ты всегда спокоен. Когда Кабалье вышла на поклон, Серафина на мгновение затих, а потом заорал, мансират отправляйся в Лурд. Мне никогда не приходилось слышать более забавной реплики, адресованной певцу из публики. Несчастный Серафина, не так давно я узнал, что он умер, доведя себя до гробовой доски обжорства. Тогда в Вероне... Я был наверху блаженства, стоит ли объяснять, что значит для испанского певца настоящий большой успех в стране, которая подарила миру оперу. Пласси тоже очень полюбил Италию. Я Помню, как мы с ним бродили по лавочкам и кафе с мороженым Пьяцца бра, и каждый хозяин Падрона протягивал ему что-нибудь в подарок. — Почему бы нам не остановиться еще у банка? — спросил я тогда у Пласи. К тому времени, когда надо было идти в ресторан, обедать, аппетит у малыша окончательно пропал.